Борис Канафальский. Цикл «Путь инквизитора». «Плохая война». Читает Андрей Новокрещенов. Глава первая. Он и вспомнить не мог, как снимал доспех. Но доспеха на нем не было. А он лежал на перине, в уютной телеге с большими бортами, словно в колыбели, и под шубами. Лежал и слышал, как совсем рядом хрустит овсом лошадь, Кто-то недалеко рубит дрова. Слышал чей-то отдаленный разговор. Скрежет чана, который кто-то скребет песком. Пахло сыростью и дымом костра, и горелым луком, и холодной рекой. Эти запахи возвращали его в молодость. Так пахло тогда. Давным-давно. Лежать бы так и лежать, не вылезать из-под шуб и перин, Но ему было нужно. Нужно. Ему всегда было что-то нужно делать. И сейчас Волкову просто необходимо было знать, чем все закончилось и что он проспал. Кавалер откинул шубу. А рука рука-то слабая. Силы в ней нет совсем». Сел. Огляделся. «Кругом лагерь. Что ж еще?» Его солдаты, он узнал их сразу. Кругом его земля, его река, и ее узнал, и заставу на холме, которую построил сержант Жанзуан. Все вокруг его. Серый холодный день, дождь со снегом едва-едва идет, кругом обычная грязь. Света мало, его едва пропускают низкие тучи. Скоро Рождество! «Темное время!» «Кавалер проснулся!» Звонко кричит кто-то. «Его заметили?» Волков оборачивается на крик. «Это один из сержантов Рене». Сержант неподалеку чистит пучком соломы бока хорошему коню. Видно, взял в трофеях. «Это хороший сержант. Волков его помнит». Сержант радостно ему кланяется. Кавалер машет сержанту. «Не кричи, дурак!» Но уже поздно. «Кавалер проснулся!» — кричит кто-то дальше и еще громче. Тут же из-за кустов, как будто там и ждал, звякая мечом о поножи, выходит Брюнхвальд. Он не улыбается, он вообще редко улыбается или смеется. Сейчас он важен, направляется к кавалеру, на лице печать торжественности». Видно, собирается делать доклад. Нет, доклад будет после. Теперь Карл Брюнхвальд подходит к телеге и говорит негромко. «Друг мой, как вы себя чувствуете?» Волкову, может, и хотелось бы пожаловаться, что, мол, слаб, что в голове ясности нет, что рубаха грязна, он ее дня три или четыре не снимал. Но разве он себе такое позволит? «Достаточно хорошо для дела». — отвечает он. — А нога ваша не докучает? — Нога. Он даже позабыл про нее. — Нога не докучает, и силы, кажется, возвращаются. — Вы лучше скажите, Карл, как неприятель. Где он? — В ваших землях никакого неприятеля больше нет, — сообщает Брюнхвальд. Теперь он и улыбается, и важен одновременно. «Горцы биты, причем так, что немногие смогли уйти к себе, добравшись до лодок. Во владениях ваших горцы есть лишь пленные, скорбные болезнями и ранами, и о милости не просящие. Мы взяли весь их обоз, лодки, что были у берега. Много оружия, арбалетов, доспехов. Они все бросали, когда кидались в реку». К телеге подбежал младший из Брюнхвальдов. Он в разговор старших не влезает, но видно, что рад видеть рыцаря бодрствующим. «Впрочем, делами вам докучать не буду, вы бледны еще, друг мой», — говорит Карл Брюнхвольд. «Вам нужен хороший обед». «Обед? А разве сейчас не утро?» Волков кутается в шубу и смотрит на небо, с которого ему на лицо падают мокрые снежинки. «Нет, кавалер», — говорит Максимилиан, — «не утро. Уже скоро день к вечеру пойдет». «Сейчас распоряжусь вам обед подать. Теплая вода есть, мыться будете?» «Конечно, будет», — отвечает за Волкова старший Брюнхвальд. «Распорядитесь, Максимилиан, и найдите монаха, чтобы тот проверил здоровье кавалера». «И сапоги», — напоминает Волков, пока мальчишка не убежал. «И белье чистое». «Сейчас все будет исполнено», — обещает юноша и убегает. Волков и Брюнхвальд смотрят ему вслед. «Ваш сын почти вырос, Карл», — говорит кавалер. «Я рад, что он рос у вас в учении», — отвечал ротмистр. Кавалер спускает ноги с телеги. «Значит, мы их побили?» «Побили, кавалер. Крепко?» «Крепче быть не может. Из тех, кто сюда пришел, и третье уйти не пришлось. А из тех, кто ушел, так многие еще и в реке потонули». «Расскажите, как дело было?» «Как вы и велели, когда они только повернули, я приказал всем нашим строиться сначала в баталию на склоне. Думал, они перестроятся и опять колонны на нас пойдут, но они стали уходить за холм, а пушки их еще побили. Признаться, мы попадали и попадали, и я приказал Рохи идти за ними». «Рохи?» — удивился Волков. «А «Отчего же вы не велели кавалерам на вражеский арьергард навалиться?» Тут Брюнхвальд вдруг замолчал, чем удивил Волкова немало. «Что же с кавалерами было, ротмистер? спросил он, видя, что Брюнхвальд молчит. «Кавалеры к тому времени пребывали в полной рассеянности. Совсем растеряли строй», — ответил Ротмистр. Тут как раз пришел Максимилиан с двумя солдатами. Они несли воду, сапоги и одежду. Волков скинул несвежую рубаху, стал мыться, вытираться — Он больше ни о чем не спрашивал у Брюнхвальда. А тот, видно, не собирался оправдываться за других. Тоже молчал и ждал, пока кавалер закончит туалет. Свежая рубаха, стеганка. Кольчугу и берет надевать не стал. Надел простой солдатский подшлемник с тесемками. Было холодно. Сапоги, перчатки, меч. Волков хотя ощущал слабость, да кто о том знает. С виду он был, как всегда. Бодр и строг. «Максимилиан, распорядитесь об обеде». «Уже, кавалер, но повара вам обед готовить еще не начали, придется подождать». «Ждать некогда. У солдат обед готов. Бобы остались, горох, сало. Пообедали уже, но что-нибудь найдем». «Побыстрее». Волков поворачивается к Брюнхвальду. «Надеюсь, Гренер жив и здравствует?» «Здравствуй, здравствует, заверил его Брюнхвальд. Но тон у Брюнхвальда был уже другой. «Максимилиан, Гренера ко мне! Немедля!» Солдаты из роты Брюнхвальда уже ставили его шатер, искали мебель по обозу, но Волкову не терпелось. Он был голоден, но голод перетерпел бы. Кавалер надеялся, что, поев, быстрее избавится от слабости, которая его раздражала. Ему уже несли бобы в хлебной подливе, толчёное сало с чесноком и свежим хлебом, сухофрукты, два вида сыра и вино. Все ставили прямо на бочку из-под пороха. Кавалер сел есть. Во время обеда со всех концов лагеря собирались офицеры и молодые люди из его выезда. Все спешили к нему, чтобы поздравить его с победой. Тут был и капитан фон Финг, и Рене, и Бертье. Они кланялись. Поздравляли Волкова, останавливались неподалеку, переговаривались. Он отвечал и улыбками, и поднятием кубка. Только Роха, болван, допрыгал до кавалера на своей деревяшке и полез обниматься. «Жив! Чёртов Фальков! Я уж думал, что ты не вылезешь из-под чёртовых перин! Совсем был белый, когда с тебя снимали латы. Белый и пальцы такие холодные, как у покойника». «Да, монах у тебя, молодец, молодец! В который раз убеждаюсь!» От него несло луком, дешевым винищем и потом. Кавалер всем видом показывал ему, что сие поведение сейчас недопустимо, но Роха крепко держал его. «Ты что, болван, щупал меня, пока я был в беспамятстве?» — спросил Волков, морщась от таких душистых объятий. «Ну, не то чтобы щупал!» Пожал руку на прощание, думал, что ты приставишься. Уж больно бледен ты был и холоден. Роха выпустил кавалера из объятий, но не отошел и продолжал. «А мы им крепко врезали, друг, крепко. Жаль, что ты не видел этот берег позавчера», — Роха повел рукой. «Тут все, все было завалено мертвяками. А еще сколько их водой внесло, не сосчитать? У нас пленных полторы сотни». «Ребята ждут твоего решения, что с ними делать». «Хотят их перерезать?» — спросил Волков. «А как же? Перерезать или покидать их в холодную воду, или еще что похуже?» «Значит, плохая война?» — спросил кавалер, отпивая вина. «Истинно так, брат. Плохая война!» Тут среди господ офицеров появился Максимилиан. За ним шел Иоахим Гренер. Доспехи его видали и лучшие времена, а сапоги и плащ были откровенно стары. Гренер был невесел, он имел вид человека, который знает о своих ошибках. Прибывший поклонился кавалеру. «Рад видеть вас в здравии, сосед». Волков ответил ему кивком и опять, отпивая вина, спросил. «Друг, скажите мне, отчего люди ваши не смогли преследовать отступающего врага, «Отчего не заходили ему во фланг по ходу движения? Отчего не наезжали на его арьергард, на обоз?» Гренер снял шляпу, приложил ее к груди и тяжело вздохнул, но отвечать, кажется, не собирался. «Слушай, Фольков, все и так хорошо получилось!» Забубнил Роха, собираясь, кажется, выгораживать Гренера. «Ничего, мы и без кавалеров управились!» «Помолчи, Роха!» «Дозволь ответить моему доброму соседу», — велел Волков. «А он тебе ничего не скажет», — продолжал скрафаджи как всегда, фамильярно. «Да помолчи ты», — рявкнул кавалер. «Гренер, вы можете сами рассказать, что было? Или мне слушать этого болтуна, этого глупого адвоката с деревяшкой вместо ноги?» «Да», — нехотя отвечал старый кавалерист. «Что ж, скажу, раз так». «Прошу вас, уж просветите меня!» «Как вы велели, когда колонна горцев стала наседать, я вывел своих людей. Поставил справа от холма, чтобы смотреть врагов в правый фланг колонны. Построил в три ряда, как положено. Первый ряд — кавалеры, второй ряд — оруженосцы и послуживые, в третий ряд поставил всех молодых и с плохим доспехом. Колонна горцев сразу замялась, остановилась». «Это я еще видел», — вспомнил Волков. «Ну, как вы и приказали, я просто стоял, всем своим людям говоря, что без приказа мы и шагу ступать не должны». «Я ж все понимал», — говорил Гренер, продолжая прижимать шляпу к керасе. «Я помнил все, что вы мне говорили. Главное дать работать стрелкам, арбалетчикам и пушкам». «Ну, правильно. И что же было дальше?» «А дальше», — вставил Роха. Их арбалетчики от нас убежали и побежали через поле к Гренеру. «Да», — кивнул Иоахим Гренер. «Они пришли к нам и стали кидать в нас болты». «Я бы тоже так поступил», — заметил Волков. «Тоже захотел бы спровоцировать вас на атаку». Старый кавалерист только вздохнул. «И что случилось дальше?» Кавалеры стали волноваться. Им не нравилось стоять под арбалетными болтами, хотя арбалетчики били с предельной дистанции, а латы у всех и в первом, и во втором ряду были хорошие. Я поехал вдоль рядов, я пытался их успокоить, но они меня мало слушали. Да еще у меня... Как раз тут мне и убили коня. Не поверите, сосед, прямо в еремную жилу попал болт насмерть, а конь был хороший, да... Хороший был конь. Волков не мог припомнить ни одного хорошего коня у Гренера. Он молчал и слушал. Кавалеры стали кричать, что им побьют коней, что надо сбить арбалетчиков. «Это кричали люди барона», — уточнил Волков. «И люди барона, и другие рыцари, все, все кричали, не хотели стоять. Так надо было отвести их обратно в кусты, не выдержал Волков. Отвезти в заросли». «Я пытался, но они меня не слушали», — проговорил Гранер печально. «Пытался. Ты, скорее всего, оплакивал своего старого Мерина, которого ты звал конем», — думал кавалер, глядя на него. «И что же произошло дальше?» «Ну, тут барон кричит. Господа, думаю, надо атаковать». Волков взглянул на Роху, надеясь, что тот это подтвердит, но старый товарищ молчал. Да и как он мог подтвердить рассказ Гренера, когда между стрелками и кавалерией было полмили расстояния? — Я слышал, как трубили в рог, — вдруг вспомнил Скарафаджа. — Так трубили, что перекрывали весь шум на поле. — Верно, верно, — оживился Гренер. — Это кавалер Рёдль трубил атаку, когда барон дал ему знак. Это была его, Волкова, ошибка. Это он назначил командиром человека, который, безусловно, опытнее всех других, но который не может приказать, а тем более потребовать от благородных рыцарей выполнить приказания, так как не обладает ни особым статусом, ни славной родословной. «Они кинулись в атаку?» — спросил кавалер. «Именно так. Не послушались меня и кинулись в атаку», — ответил Гренер печально. «Арбалетчики побежали, спрятались за колонну, и рыцари налетели на пики, догадался Волков. «Да-да, так и было. Хорошо, что горцы не успели перестроиться», — продолжал старый кавалерист. «Сколько погибло кавалеров?» «Один», — сказал Роха. «Я видел на поле одного убитого». «Один из молодых рыцарей, что приехал с господином бароном, погиб». «Я же говорю, горцы не успели перестроиться и переложить спики на фланг. Это и спасло кавалеров. Но коней мы потеряли много. Треть коней в этой атаке погибли или получили раны. А господа кавалеры рассеялись, и собрать до конца сражения вы их уже не смогли?» Гранер кивнул. «Болваны! Безмозглое, благородное, спесивое дурачье. Жизнь их ничему не учит». Так и будут кидаться в драку без приказа и уходить с поля боя без разрешения. Нет, их время проходит. Может быть, даже уже прошло. Волков вздохнул и показал пустой кубок солдату, что стоял за его спиной, чтобы тот налил еще вина. Кавалер пил вино молча, поглядывал на Гренера, на господ офицеров, что стояли поодаль, на Роху. И по виду Рохи, и по виду Гренера вдруг понял, что это еще не весь рассказ. Ну, что еще? Роха покосился на Гренера, мол, спроси у него. Волков уставился на соседа. Еще, к сожалению, был ранен барон. Адольф Фридрих Баль, барон фон Денниц, был ранен в той атаке, уточнил Волков. Да, — ответил Гренер. Он заколол одного горца и сломал копье, отъехал и поднял забрало. И ему в лицо попал арбалетный болт. Закончил за Гранера кавалер. «Да», — подтвердил старый кавалерист. «Куда?» «Говорят, под левый глаз». Волков выпил вина. «Что говорит брат Ипполит?» «Это был праздный вопрос. Что мог сказать в такой ситуации самый искусный целитель?» То же самое, что и сам Волков. Но Гранар удивил его. Ваш лекарь не осматривал барона. Кавалер уставился на него, и взгляд его был немым вопросом. Господин барон и кавалер Рёдль тут же покинули поле боя и поехали на север. Наверное, домой. «Болт вошел глубоко?» — спросил Волков. «Я не видел, но говорят, что почти до оперения». «Конечно, до оперения». Наверное, наконечник вышел и уперся в заднюю стенку шлема. Возможно, у барона есть шанс. Не хватало еще, чтобы барон погиб здесь. Волков недавно убил и повесил на своем заборе одного придворного графа. Местной знати это не понравилось. И ему совсем не хотелось, чтобы любимец всего графства, один из лучших турнирных рыцарей, погиб под его знаменем. «Вы послали человека справиться о здравии барона». — спросил Волков. Старый кавалерист стоял растерянный и все еще прижимал к керасе старую шляпу. Стоял и молчал. «Господи, какой болван!» Кавалер вздохнул. «Немедленно пошлите человека к барону в замок!» «Я немедленно пошлю человека в замок к барону!» Иоахим Гренер поклонился и хотел уйти. «Сосед!» — окликнул его Волков. «Да, кавалер!» Тот остановился. «Передайте Максимилиану, что я велел выдать вам коня из моих конюшен вместо погибшего». «О, сосед, друг мой!» Гранер уже сделал к нему шаг, протянул руки. Кажется, обниматься хотел. «Ступайте, ступайте!» Волков поморщился.